Направившись на север, они сделали остановку на самом крупном из островов небольшого архипелага. Базальтовый остров был изрезан пещерами и гротами, покрыт буйной растительностью, характерной для тропического пояса. Здесь обитали необычные рептилии, вернее сказать, змееобразные существа, весьма отталкивающие наружности. Видал я ей пострашнее, заметил Бен с почтительного расстояния, изучая рогатого монстра 7 сантиметров в толщину и 5 в высоту, агрессивно размахивающего щупальцами и клешнями. Ни рта, ни глаз у монстра не обнаруживалось, по крайней мере при поверхностном осмотре. Существо испускало отвратительный запах, а спина его была покрыта какими-то мошками». «Внешняя пищеварительная система?» – предположила Шава, разглядывая странную тварь. И... Ого! Внезапно существо бросилось вперед. Теперь стало заметно, что его живот покрыт крошечными шипами. Прибор, анализирующий запахи, зашкалило. Небольшую прогалину заполнил смрад, от которого людей буквально выворачивало наизнанку. «Поглядите-ка, оно буквально забралось вон в тот шипастый куст», – сказал Бен указывая на низенькую поросль, и получила выстрел в задницу. Держась на приличном расстоянии, Ша воткнула в шипастыку с длинной палкой и была вознаграждена еще одним смрадным облаком. Не тратит заряды понапрасну. Интересно, чем его можно инактивировать? Может, холодом, предположил Лио? «Вот тут есть маленький кустик», – заметила Шава. Она опрыскала растение креоспреем и для проверки ткнула палкой. Реакции не последовало, и Шава упаковала растение в ящичек для органических образцов. В тот же вечер, когда группа готовила очередную посылочку для Кастора, Лио продемонстрировал товарищам светящуюся пробирку с новым образцом. «Я обнаружила это в большой пещере», Какая-то разновидность люминисцирующей плесени. Он накрыл пробирку рукой. Вот свет есть, а вот его нет. Он рассматривал свечение сквозь неплотно сомкнутые пальцы. Стимулирует ли кислород люминесценцию? «Сегодня ночью ты в пещеру не пойдешь», — твердо заявила Шава. «У нас нет спелеологического оборудования, и ты рискуешь свернуть себе шею». Лио пожал плечами. Люминицирующие лишайники и прочие организмы не самое сильное мое место. Он аккуратно завернул пробирку в полупрозрачную пластиковую пленку. Не хочу, чтобы эта штука перестала светиться прежде, чем ее увидит Кастор. Вскоре покой лагеря нарушил оживленный писк и пронзительные крики. Когда люди раздвинули ветви кустарника, посреди которого они разбили лагерь, их глазам предстало поразительное зрелище – В воздухе, исполняя акробатические номера невообразимой сложности, танцевали изящные существа, совершенно не похожие на неуклюжие крылатые цепелины южного континента. Лучи заходящего солнца отливали на их спинах зеленым, синим, коричневым и бронзовым, а полупрозрачные крылья переливались и искрились радужным многоцветием. Может, это те самые, что отложили яйца на берегу моря, — шепотом спросила Шава Ульеву. — Очень, может быть, — приглушенным голосом ответил тот. — Потрясающе! Ты посмотри, они же определенно играют. Играют в догонялки. Все трое с изумлением и восторгом наблюдали за игрой легкокрылых существ до тех пор, пока на землю не спустилась недолго тропическая ночь, и чудесные существа не прервали свой воздушный танец. «Они разумные? спросила Шава, одновременно желая и не желая, чтобы эти прекрасные создания оказались доминирующей разумной формой планеты. «Вряд ли», – ответил Лиу, – «если они откладывают яйца на морском берегу, там, где их могут смыть штормовые волны, значит, их интеллект не так уж и велик». «Они просто прекрасны», – сказал Бен. «Может быть, Лиу нам удастся найти для тебя более крупные формы, имеющие общих с ними предков?» Лю пожал плечами с показным безразличием и повернулся спиной к костру. «Найдем, так найдем». Они записали все, что увидели и легли спать.